Только когда мы свернули в следующий проход, я вспомнила про шляпу, но у меня не было никакого желания возвращаться, чтобы подобрать ее. «Смешно, но я как раз думаю, как я буду по-настоящему радоваться этим вечерам элапсирования в 1953 году», — сказал Гидеон. «Только ты, я и кузина Софа». Наши шаги гулко отражались в длинных ходах, и я постепенно отходила от моего розово-красного ватного чувства, чтобы напомнить себе, где мы находились». Или же в каком времени мы находились? «Если я возьму факел, ты мог бы заблаговременно вынуть шпагу», — предложила я. «Кто его знает, в каком, собственно, году ты получил удар по голове?» Это был один из многих вопросов, что Лесли написала мне на блестке, и который я должна была задать, когда мое гормональное состояние это позволяло. «Мне как раз пришло в голову, что хоть я и сделаю тебе объяснение в любви, но ты мне нет», — сказал Гедеон. «Разве?» «Ну, во всяком случае, не в словах. И я не уверен, что это считается -ш -ш. Я пискнула, когда прямо перед нами дорогу нам перебежала жирная темно-коричневая крыса. Совершенно спокойно, как будто абсолютно не боялась нас. В свете факела ее глаза светились красным. «А мы привиты против чумы?» – спросила я, проходя мимо, и покрепче вцепилась в руку Гидеона. Помещение на втором этаже, которое графды Сен-Жермен выбрал себе как бюро в темпле, было маленьким и, казалось, для магистра ложи хранителей, даже если он и редко бывал в Лондоне, очень скромным. Одна стена была полностью закрыта от пола до потолка полками, заполненными книгами в кожаных переплетах. Перед ними стоял стол с двумя креслами, обтянутый тем же тканью, из которой были и шторы, а больше мебели не было. Снаружи светило сентябрьское солнце, и в камине не было огня, но было еще достаточно тепло. Одно выходило в маленький внутренний дворик с фонтаном, который был и в нашем времени. Как подоконник, так и письменный стол были покрыты бумагами, перьями для письма, печатными свечками и книгами, которые частично совершенно необыкновенно нагромождались друг на друга, и, если бы вдруг соскользнули, то опрокинули бы чернильницы, которые доверчиво стояли среди всего этого хаоса. Это было маленькое уютное помещение, кроме того, совершенно пустое, и все равно у меня на затылке вздыбились волоски. Неприветливый секретарь в белом, как у Моцарта, по реке, припроводил меня сюда со словами «Я надеюсь, граф не заставит вас долго ждать». и закрыл за мной дверь. Мне не очень-то хотелось разделяться с Гидеоном, но он, после того, как передал меня неприветливому секретарю, в хорошем настроении, как некто, кто здесь все очень хорошо знает, исчез через другую дверь.